Глава 32. Подготовка. На следующий день Кейф сидел на черном куполе с драконом. Всеми правдами и неправдами он таки затащил уголька к себе на колени и убедил посидеть спокойно, посулил особенно вкусную кость. В обратном же случае пригрозил отдать ее в Еха. Те бы вряд ли смогли такое склевать, но взяли бы исключительно из врожденной вредности и тяги насолить ближнему своему. Характер у пернатых был непростой, это даже любящий животных Кевин не мог не признать. Обычно магическое сканирование занимало минут двадцать от силы, и то, если полное. Так магу хватало минуты, чтобы локально посмотреть определенную часть тела. Кевин сидел уже битых полчаса, чувствуя, как силы утекают из него, словно вода в песок, а яснее очертания драконьего скелета и рисунок вен — сосудов и капилляров не становится. За ту прорыву магии, что он уже потратил, можно было, наверное, полгорода осмотреть. Но аура дракона, гасящая все на корню, не давала пробиться. «Да чтоб тебя!» — в сердцах сказал маг, заваливаясь на купол. «Завтра ему придется действовать вслепую, ведь хирург обязан знать физиологию оперируемого». Вот перережут они ему крупную вену, и что тогда делать? И самое поганое, что магический кровь не остановишь и гипотетическую вену не срастишь. Все, на что он так привык полагаться, в случае с угольком не действовало, и это злило обычно спокойного и невозмутимого Кевина. Ощущения были похожи на те недели, когда он жил вообще без магии. «Завтра им с Соней придется нелегко». Главное, чтобы опять в гости никто не нагрянул. Но об этом позаботится Вьеха, отвернув случайных путников от крепости еще на подходе. Дракончик, противно скрижащая когтями по черному вулканическому стеклу купола, подполз к Кееву и посмотрел на него большими расстроенными глазами. «Извини». Лежа на спине и перебарывая накатившую слабость, маг погладил уголька. «Я не на тебя злюсь, ты не виноват», — вздохнул Кейвин. Внешне спокойный Кейвин нервничал. Не мог не нервничать, ведь речь идет о его драконе. И осознание этого давило. Чужих лечить проще, со своими страшно вдвойне. Операция, по сути, простая, но неизученность этих самых драконов плюс ответственность и привязанность к конкретно этому осложняли ее раз в сто». Мимо пролетели в Еха, сделали круг над крепостью и снова вернулись в облюбованную башню. Уголек проводил их глазами, и Макс стиснул зубы и сел. «Продолжим», — скомандовал он. Устройство кровеносной системы дракона он сегодня изучит, чего бы это ему не стоило. Посвятить целый день отдыху у Саньяры не вышло бы при всем желании, да и желания, положа руку на сердце, не было. Она просто не привыкла сидеть без дела, руки сами требовали работу. Поэтому, убрав дом, приготовив обед, собрав все нужное для завтрашней операции, включая фиксирующий механизм, бережно уложенный в сделанную специально для него коробку, девушка пошла в мастерскую. Макеты протезов висели в ряд, а подкинутая Кевином идея не выходила из головы. Загвоздка была в одном — поставить металлический штифт, А иначе там просто невозможно. Без магии никак не получится. А магия, в отличие от механизмов, штука ненадежная, почти неосязаемая, невесомая, и ее не потрогать руками, не проверить в действии, не испробовать до операции. А что, если не получится? Если что-то пойдет не так? Она, конечно, верит в Кевина, но ведь он не проделывал такое раньше. Да и согласится ли отец? Вряд ли. Он и до этого не стремился просить помощи у магов, а уж у того мага, которого боится весь город, и подавно. Соня бы на месте отца не согласилась с ним связываться. И сможет ли она убедить его в обратном? В том, что Кееву можно и нужно верить. Если бы у них получилось со штифтом, то на него бы закрепился и сам протез. Он давно был готов и ждал своего часа, проблемы исключительно в креплении. Вернувшись в дом, Саньяра застал интересную картину. Кейф лежал на лавочке. Как-то это на него не похоже, да он и сам на себя был не похож. Бледный до синюшности, волосы взлохмачены сильнее обычного и дыхание прерывистое. «Что с тобой?» — кинулась к нему меха, нащупав пульс. «Ровный, пусть и слабый». «Магическое истощение», — едва слышно отозвался Кейф. «Что опять случилось?» Мысли сменяли одну другую. На него опять кто-то напал. Очередной обвал? «Проводил. Магическое сканирование дракона», — все так же слабо ответил Кейв. «И как?» «Провел». «Молодец!» Хотелось сказать больше, а лучше стукнуть, но Саньяра решила не пилить и не добивать болезного. Сделала сладкий крепкий чай, пожарила глазунью, Через полчаса цвет лица у Кевина пусть и не дотягивал до нормального, но хоть смотреть на него стало не страшно. Вдобавок ко всему, он больше не лежал, а вполне себе уверенно сидел. «А теперь рассказывай, что и зачем ты делал с драконом, а главное, обязательно ли это было нужно именно накануне операции?» — потребовала девушка. «Нужно?» — Мак покрутил в руках вилку. Теперь я знаю, где у уголька расположены крупные сосуды. Я даже зарисовал. На стол легла бумага, на которой был красиво прорисован дракон со спины и не очень красиво, зато наглядно нанесена кровеносная система. «Да у тебя талант!» — похвалила Кевина Меха и тут же отложила рисунок в сторону. «Только почему ты -то раньше этого не сделал?» «Я пытался». принялся оправдываться Кейв, который и сам все понимал, но не получалось. А тут дальше тянуть некуда. Логично, признался Неро. Хорошо, что ты из крепости в таком состоянии смог нормально вернуться, а не упал где-нибудь в снегу. Мне няги помогли, нехотя признался Кейв. «Серьезно?» Соня во все глаза смотрела на мага. Ты ехал верхом на няги? Ей даже на секунду завидно стало. Она и на лошадях-то никогда не ездила, а тут самый настоящий ньяк. «Верхом, а это громко сказано», — улыбнулся Кевин. «Скорее я на нем лежал, а он меня вез». Маг вспомнил, как с трудом вышел на их с сахатами поляну, решив сделать привал. Идти дальше сил не было. Ньяги привычно окружили человека, а потом У Кейва возникла интересная мысль. Спина у вожака была достаточно мягкая, хоть и узкая. Главное, бежал он быстро и ровно, так что маг даже пожалел, что раньше не придумал использовать такой способ передвижения. Правда, вряд ли Ньяк бы согласился катать его на регулярной основе. Надо будет ему больше сушеных яблок в следующий раз принести. Оживал Кивин быстро. Через час он уже твердо стоял на ногах, и был готов возвращаться к себе, только уходить не хотелось. Сначала они обсуждали с Соней операцию, как по карте, водя пальцем по его рисунку, решая, где и как они будут делать надрезы и куда потом продевать спицы, как лучше расположить механизм фиксации, чтобы лопатки разводило, а на позвоночник давило не сильно. Потом пили чай и просто болтали обо всем. Кейф рассказывал об учебе в столичной академии магии, Саньяра рассказывала о прохождении пути медикуса и о наставнике, который гонял ее и в хвост, и в гриву. В целом система обучения была похожа, только на медикусов начинали готовить раньше. Саньяра уже в 10 лет сидела на ученической скамье и изучала анатомические атласы. А Киев невольно вспомнил, что он и в 18 с трудом рассматривал их без содрогания. «Какой ты нежный!» — улыбнулась Меха. «Даже удивительно, что в целителя пошел». замагов часто определяет дар», — развел руками Кевин. «К тому же я шел на золу думал изучать драконов». «Изучил?» — с усмешкой спросила девушка, кинув взгляд на рисунок. «Их не проходят в академии», — сокрушенно вздохнул Кевин. «Но отучиться пришлось, раз уж начал». «Сочувствую». Саньяра всегда занималась исключительно любимым делом. «Я не жалею», — тут же поправился маг. «От драконов я и сам как-нибудь изучу». «Как-нибудь мы их точно изучим на примере одного», — не удержалась меха. «Интересно, реально ли прокормить взрослого дракона?» «Прокормим», — уверенно ответил Кейв. Девушка только глаза закатила. Кевин был во всем замечательный, но некоторого более реального взгляда на жизнь ему определенно не доставало. «Мне, наверное, пора», — покосился на часы Мак. Уходить ему по-прежнему не хотелось, но напрашиваться-остаться было как-то слишком. «Пора», — признала Соня, — «завтра у них тяжелый день». Зато прощальный поцелуй на этот раз был такой... Глубокий и вдумчивый, что Кейф уже всерьез намеревался попроситься на ночь, но нужных слов или хотя бы подходящего предлога так и не нашел. «Завтра проведем операцию, и тогда...» — пообещал он себе. «Тогда он точно будет посвящать больше времени девушке. Свой дракон — это хорошо, но своя девушка оказывается еще лучше». Утром было еще совсем темно, когда Кевин с рюкзаком вышел из борделя. Нес он по большей части еду и вещи для себя с Соней, что-то подсказывало, что ночевать им сегодня предстоит с драконом. Кроме того, прихватил зелья, в использовании которых он не был уверен, как они скажутся на маленьком драконе, но взял на самый крайний случай. И куча накопителей для себя лично. Практика показывала, что на детенышей можно воздействовать магией, просто требуется ее целое прорва. А взрослый особь, наверное, вообще ничего не возьмет. О том, что он будет делать со взрослым драконом, маг старался не задумываться. Есть проблемы, которые лучше решать по мере поступления. К тому же с маленьким угольком они пока вполне справлялись, что давало надежду на то, что и в будущем с ним можно будет договориться. Но на месте Вьеха Кейв вел бы себя осторожнее. Рюкзак Саньяры был едва ли не тяжелее его собственного, но переложить часть вещей к Кевину Мьеха отказалась наотрез. Там лежали ее скальпели и набор хирургических инструментов, сделанных по большей части собственноручно под ее запросы, фиксирующий механизм, всякая мелочь, которая могла пригодиться в процессе. Доверить все это добро кому-то, пусть даже Кейву, Соня не смогла. Упрямо шла она снегоступах за магом, прокладывающим путь. И когда Кевин резко остановился, едва не влетела в него, дело было на небольшом склоне. «Ты бы предупреждал!» Саньяра отряхнулась и попыталась подняться из сугроба, в который в итоге улетела. Но рюкзак не давал. Кевин не сумел сдержать улыбку, глядя на то, как его девушка барахтается в сугробе, и протянул руку. «Ты хотела прокатиться на ньяге?» — спросил он, разглядывая обычные, на первый взгляд, кусты. «Предположим», — осторожно ответила Соня. Она и дракона когда-то мечтала увидеть вблизи. Вот теперь идет его оперировать. Мечты сбываются. Маг тихонько свистнул, им навстречу вышел уже знакомый вожак стада. Собственно, и остальные члены его рогатой семьи Крутились неподалеку и мелькали среди ветвей. «А он согласится?» — засомневалась Меха. Почему-то сейчас, при взгляде на рога, когти и наверняка зубы, ехать верхом Соня резко расхотелось. «Мы его б попросим?» В отличие от Вьеха, ньяги могли быть вполне дружелюбными. Когда хотели, разумеется. Сахатый медленно подошел к Киеву, состоялась минуту, а после приблизился к девушке. «Мы договорились», — подбодрил растерявшуюся Соню Кейв. «Может, я так дойду сама?» Залезать на пушистую спину меха не спешила. «Дойдешь, но так получится быстрее, и силы тебе еще пригодятся», — веско заметил маг. «Лучше бы я инструменты ему отдала», — запоздала отругала себе девушка, примериваясь к Ньягу. «А за что я буду держаться?» Без седла, без поводьев, без навыков верховой езды снегоступы выглядели куда надежнее животного. «За рога, только не сильно», — посоветовал Кейв, «а то ему, может, не понравится». «И что тогда?» Мысль об острых когтях и зубах закрутилась в голове с новой силой. «Тогда снова окажешься в сугробе», — весело пояснил маг. «Давай руку, не бойся!» «Легко тебе говорить, ты-то всегда понимаешь, что у них на уме!» Принялась ворчать меха, но все же сняла снегоступы и, набрав в грудь побольше воздуха, с помощью Кевина залезла и перекинула ногу через бахнатую спину Сахатова. «Ой-ой-ой!» «Это казалось еще страшнее!» За рога набраться не решалось, пока Кейв сам не положил ее руки на самые толстые ответвления. все теперь идем игнорируя ее панику заявил маг и уверенно двинулся вперед на снегоступах наловчился он в них ходить за последнее время а вот сони поначалу сидела сжавшись и боясь лишний раз шевельнуться но потом освоилась зимой ьяги были особенно пушистыми поэтому его хребет она почти не чувствовала двигался он быстро мягко ступая на снег и почти не качая свою наездницу Его стадо шло по бокам, а Кейф еще умудрялся всех подкармливать, доставая из карманов ломти хлеба и сушеные яблоки. С Сониному ньягу тоже морковка перепала, которая, судя по довольному хрусту, пришлась сахатому по вкусу. Но он, в отличие от остальных, еду не клянчил и принимал угощение не торопясь, с достоинством. Настоящий вожак. Девушка, которая сегодня от волнений не смогла позавтракать, тоже бы не отказалась от морковки, яблока или хотя бы куска хлеба, но объедать лесных друзей мага было как-то совестно. Да и держаться одной рукой она бы не решилась, пусть и сумела все-таки устроиться удобно и немного расслабиться. И надо отдать должное, добрались до гор они действительно быстро. За дорогу Кейв скормил сахатом все захваченные для них угощения, Но ньяги все равно уверенно шли за людьми. «Спасибо», — на полном серьезе поблагодарил вожака Кейвин, помогая Соне спешиться. «Он понимает?» — удивилась девушка. «Суть улавливает», — кивнул маг. Слова он вкладывал и эмоции, так человеку было проще, а эмоции животные распознают отлично. Крепость была над ними. В безоблачном небе отчетливо виднелись кружившиеся снежные вихри, въехать честно несли свой пост. А еще их там ждал дракон, не подозревающий, что два человека приготовили для него.